Глава 21. Я сидела и беспомощно смотрела, как пришлые незваные кредиторы наседали на Дарио. И с каким достоинством он держал оборону, спокойно напирая на пункт, где черным по белому было написано, что у нас есть еще время. Неделя – это так мало, но и вполне достаточно для меня, чтобы осуществить задумку и создать качественную, очень стойкую краску для окрашивания тканей. Господа, сделав знак мужу и получив короткий кивок, я заговорила. У нас есть все основания полагать, что долг будет закрыт в кратчайшие сроки. Наберитесь терпения. Вы так долго ждали? Думаю, потерпите еще немного. Синьоры как-то странно быстро переглянулись. Мне совсем не понравились их взгляды и суетливые перемигивания. Все же здешние витильянцы частенько забывают прикрывать свои эмоции. «Нет, мы требуем сейчас!» Набычился молчавший до этого Роману. Крепкий мужчина, около сорока лет, с непривычными пышными бакенбардами. «И не уедем без бумаг на кусок земли!» Это становилось очень подозрительно. И по потемневшему взору Дара я поняла, что он догадывается о причине такой их неприличной спешки. «Требуете?» Низкий рык вызвал по моему телу дрожь. Никогда не видела мужа таким опасным. От него повеяло силой и стальной волей. Непререкаемый тон и хищный оскал Дарио заставили мужчину сдрогнуть и отшатнуться. «Мне нужно обсудить все с супругой. Прошу вас покинуть кабинет и подождать в общей зале. Вам подадут напитки и легкие закуски». Взяв себя в руки, почти благожелательно добавил он. Оставшись наедине с Дарио, взволнованно на него посмотрела. «Дорогой, они от чего то так спешат? Что-то случилось, о чем мы не знаем?» Муж встал из-за стола и подошел к окну. Скинул крючок и толкнул створку, которая с едва слышным скрипом поддалась и распахнулась наружу. Тут же в помещении ворвался свежий ветерок, обдувая наши разгоряченные лица. Я прошла к Дару поближе и погладила его напряженные плечи и спину. «Думаю, ничего неожиданного для меня не произойдет». Просто принц Адальберт наконец-то вернулся в столицу, отдохнул как следует и принялся за тех, кто ему хоть как-то не угодил. Я же, скорее всего, вообще как кость в горле. Он кивнул в сторону насыпной дороги, ведущей к нашему поместью, по которой сейчас, сбавив ход, двигались три узкие кареты с четко различимым изображением оскалившегося золотого льва на дверцах. И... Выдохнула я, чувствуя подвох. Своим умом и умениями я смог доказать, что достоин стать полководцем, несмотря на возраст. Но из-за неверных тактических ошибок главнокомандующего, коим во время войны был его высочество Адальберт, я попал в плен, а большая часть моих воинов погибла. дар сжал ладони в кулак так, что костяшки пальцев побелели. Но удача была на моей стороне, и я смог бежать. И все свое недовольство решениями и поступками принца высказал ему сразу же, как вернулся в полк, вовсе не стесняясь выражений. Адальберт стерпел и не отправил меня в темницу. Не ведаю, по какой причине. Возможно, из-за моих заслуг перед короной. Он смущенно потер подбородок. «Король Карл II наградил меня за победу в битве при Ларнова Орденом Доблести». В общем, его высочество затаил глубокую обиду. Наследный принц мстительный, мелочный и злобный. Негромко прошипел муж. «Боюсь, что эти купцы знают кое-что, что нас не обрадует. И вот они, мчащиеся к нашему дому люди, совершенно точно поверенные его от альберта Принц узнал мое слабое место и то, что большая часть территории заложена короне. И если я прав, а так оно, скорее всего, и есть, то выбраться из этой ситуации победителями мы не сможем. Власть наследника королевства безгранична. и Если ты прав, то у нас не будет и шанса сохранить твои родовые земли. Задумчиво согласилась я, просчитывая варианты, как с наименьшими потерями выбраться из ловушки. Это же как нужно было довести всегда такого спокойного и уравновешенного Дарио, что он сорвался? «Поскольку нанести обиду венценосной личности, это потом проблем не оберёшься, даже если они будут с запозданием. А от прибывших купцов отделаемся, отдав счёт долга мои два золотых гарнитура. Думаю, их вполне хватит закрыть все вопросы с ними. И не возражай». Я добавила в голос как можно больше твёрдости, чтобы он понял сразу. «Спорить сейчас со мной бесполезно. Я намерена поступить ровно так, как сказала» и пусть потом неделю со мной не разговаривает. «Ещё кредиторы есть?» Деловито уточнила, глядя на его суровый профиль. Дар молчал, а моё сердце в тревоге забилось. Надеюсь, моя настырность не сильно его задела. «Да, ещё один». В итоге вытолкнул он из себя, когда я уже решила, что не получу ответа на свой вопрос. Тогда ещё несколько парюр уйдут к нему. А мы займёмся решением проблем, связанных с обязанностями перед короной. Хорошо. Одним слитным движением муж резко обернулся ко мне и, подхватив на руки, прижал к своему крепкому сильному телу. Пусть будет по-твоему. Но я намереваюсь вернуть тебе всё потраченное. Я согласна. Облегчённо выдохнула я, позволив себе улыбку. Но мои надежды, что нам удастся договориться, не оправдались. Пойдём, Роза. Дариус жал губы в упрямую линию и, качнув головой, добавил «Послушаем, что они нам скажут». С десяток королевских поверенных, стоило экипажам притормозить у парадной лестницы, выскочили наружу и стремглав поспешили в наш замок. «По высокому распоряжению его высочества Адальберта Юнова, земли семьи Расселине будут временно взяты под стражу!» Прокричал один из них, возглавлявший стремительное шествие. Мы были в доме, а не на улице, но все равно я их прекрасно услышала через распахнутые окна общей залы. Купцы, приехавшие раньше королевских, обернулись к нам с Дарио и недовольно поморщились. «Мы думали, что это слухи, но, как оказалось, все правда. Вы вопали до расселения, посему хотели быстрее забрать свою часть и отбыть вас в Аясе, но, кажется, не успели». — Будете довольствоваться тем, что вам оставит его величество, если вообще хоть что-то оставит. Уголок губ дара дернулся в нервной усмешке. — Рано радуетесь, дон расселений Если вы не уплатите долг, то вам светит долговая яма или каменоломни. Окрысился Романо, демонстрируя неровные верхние зубы и внушительную дырку между передними. Мерзкий тип. Двое его коллег и то приятнее выстраивайтесь в очередь делано равнодушно пожал плечами муж, хотя я видела даже чувствовала насколько он напряжен дарже более не обращая внимания на кредиторов не моргая смотрел на служанку открывавшую входную тяжелую дверь чтобы впустить поверенных его величества не знаю как я пережила тот день я в шоке слушала как вся прибывшая дюжина Предъявила моему любимому мужчине высокое распоряжение Его Величества Адальберта. С каким опломбом и высокомерием это было сделано? Диву даюсь, до чего люди бывают злобными и гадкими. И никакие доводы с нашей стороны, что у нас есть еще целый год до возвращения займа, на них не действовали. А на договор они плевали с высокой колокольни. Эти люди прибыли с одной целью – унизить и вышвырнуть из родного поместья моего супруга. Месть принца была низкой и отдавала мелочностью. Дарио старался держаться внешне спокойно. И даже голоса ни разу не поднял. Что же там такого произошло между ним и нынешним королем? Отчего тот настолько окрысился на моего мужа? Мне нужны детали. Моих драгоценностей, естественно, не хватит, чтобы закрыть чудовищный долг перед венценосным кредитором. «У вас ровно три дня, чтобы покинуть эти владения!» и ровно двенадцать лун, чтобы накопить сумму вдвое больше изначальной и вернуть себе родовое гнездо, Дон Расселини. Если оно, конечно, вам дорого. Спокойно заговорил сухой, как жердь, светловолосый мужчина с блеклыми голубыми глазами. Вдвое больше? Они там с ума посходили, что ли? Я даже запыхтела от негодования и получила недоуменный взгляд неизвестного сеньора Его высочество помнит о ваших заслугах перед родиной, Дон Дарио. «Посему можете увести с собой ровно столько, сколько поместится в одну телегу и сможет утащить одна лошадь!» Лицемерно усмехаясь, заявил он. «Какие же эти люди отвратительные!» Земли король забрал себе абсолютно все, даже те, что якобы были заложены другим заемщикам. «Посему расплачиваться с купцами из Лацио и прибывшими тем же вечером торговцами из Абруци пришлось моим наследством которого едва-едва хватило, чтобы Дарио кинули в долговую темницу. Обе группировки стервятников, получив желаемое, вернули расписки и убыли в освояси. Я вовсе не жалела о своем поступке. Просто так было правильно, а золото дело наживное. Каменное лицо мужа и гнетущее состояние давлело над нами вплоть до ужина, который мы решили провести в своей опочивальне. Мне не хотелось смотреть на лица мерзких королевских поверенных, а Дарни возражал, о чем-то усиленно размышляя. Дорогая, нужно будет составить список всего, что нам будет жизненно необходимо в дальнее путешествие. Да, займусь этим сразу же с утра. Может, отправимся к моему отцу, он... Роза! Он высоко вскинул темную бровь, и я искренне смутилась, ведь обещала же, что к сеньору Жакобу за подмогой обращаться не стану. Дарья устало вздохнул и, подтянув меня к себе, усадил на колени. Зарывшись лицом в мои волосы, негромко заговорил. «Никакой помощи от твоего отца мы не примем. Достаточно того, что ты отдала все свое наследство. Я обдумал кое-что, и план наших дальнейших действий такой. Отправимся к тому участку земли, что купил мой друг на выданные ему деньги. Провинция Лагуария на побережье Лагуарийского моря. Надеюсь, именно там нам повезет и мы соберем всю необходимую сумму, потому что родовое гнездо без борьбы я не отдам.